Глава тридцать первая. Работу Анри я покинула быстро, простучав каблучками по лестнице с такой скоростью, что это смело можно было бы назвать телепортацией. Перед выходом чуть задержалась, пытаясь показаться как можно более независимой. «Инарито», — доверительно склонился ко мне охранник, — «у вас помада размазалась. Поправьте, прежде чем на улицу выходить». И подсунул мне зеркальце, в котором я долго ничего не могла разглядеть на своём разом вспыхнувшем лице. И не потому, что ничего не было видно, а потому что не могла заставить себя всмотреться. Понимающие улыбки охраны спокойствия не добавляли. К слову, помада не так уж сильно размазалась, поскольку размазываться там было нечему. Так, небольшое пятнышко справа осталось, всё остальное, полагаю, переместилось на Анри. Но ему пусть секретарша подсказывает. Сами губы, яркие и немного припухшие, привлекали к себе внимание много больше. Да уж... Не понять, чем мы занимались в кабинете Анри, мог только абсолютно слепой Энор, а таких здесь не держали. «Спасибо. Нашла я в себе силы выдавить». «Не за что», — усмехнулся Мак. «Как вы быстро переговорили с женихом. Но, видно, содержательно». Не знаю, на что он намекал. На размазавшуюся помаду или на папку, которую я зажала под мышкой пока себя рассматривала. Но его слова смутили меня ещё сильнее. К тому же мне послышался голос Анри. Так что я торопливо стёрла носовым платочком следы преступления, попрощалась и выскочила на улицу. Второго разговора с женихом за сегодня я бы не пережила. Даже если вдруг ему придёт в голову показать тот самый сейф для особо ценных предметов, тем более что у меня были сильные сомнения, что искомый кристалл в нём. Успокоилась я только в кондитерской, и то только потому, что у меня оказалось достаточно времени. Бернара не было, зато был чай с мятой и мелисой, на второй чашке которого я нашла в себе силы украткой мазнуть по губам помадой. Чтобы убрать, наконец, поцелуй Анри, казалось, навечно запечатлевшийся на моих губах. Я его чувствовала, хотя времени прошло уже столько, что и забыть можно. «Как успехи!» Довольная Энора Моруа плюхнулась на стул, словно ей было лет пять, и росла она не в герцогском дворце, а в нищих трущобах. «Счастьем после встречи с женихом от вас не веет. Следовательно, сейф открыть не получилось». «Получилось!» — неохотно ответила я. «Но кристалла там не было». «Точно не было!» Может, времени осмотреть не хватило?» «Там одни бумаги. Ни камней, ни артефактов. Ничего. Зато Анри отдал мне папку с заявлениями на папу». «Думаете, там всё?» — сомнением спросил Бернар. «Не похожа Гре на того, кто не подстрахуется». «Может, и всё. Сами понимаете, наделать новых ему не составит труда». Я вздохнула, верить в это не хотелось, но факты и упрямая вещь. «Человек, пошедший на подлог однажды, сделает это и второй раз». Анри говорил, на его работе есть сейф, где хранятся особо ценные вещи и артефакты. «Ещё один? Общий?» «Нет, там быть не может», — уверенно сказал Бернар. «Хранить такое вместе где посторонний может случайно наткнуться? Эгра не идиот, в самом деле». Но Анри сказал, там защита лучше. «Я сама не верила в то, что говорю, но хотела отбросить свои подозрения. Нет, это слишком опасно». «Значит, или у него есть ещё один личный сейф, о котором мы не знаем, или кристалл он носит при себе, и тогда достаточно его хорошенько ощупать, и мы найдём нужное». Компаньонка посмотрела на меня с гордостью. У меня же идея маркиза восторга не вызывала, поскольку я поняла, что ощупывание Анри опять перекладывается на мои хрупкие девичьи плечи. «И как вы собираетесь его ощупывать?» — едко спросила я. «Притворитесь, что чувства кладет вспыхнули с новой силой и требует выхода?» или воспользуйтесь самым древним методом убеждения — дубиной по голове. Вариант с дубиной мне нравится, но трудно правильно рассчитать силу удара, с явным сожалением, сказал Бернар. Усыпить тоже не получится, на это среагируют артефакты игры. То есть берёте на вооружение моё первое предложение? Энора Мороа скривила, словно попробовала чего-то очень кислого и противного. «Шанталь, я понимаю, что и без этого я ваш должник до конца жизни», — проникновенно сказал он. но я не смогу достоверно изобразить вспыхнувшую страсть. И что ещё хуже, сомневаюсь, что, добравшись до игры, начну его ощупывать, а не душить. Он сделал выразительную паузу, но я не торопилась идти ему навстречу. Пусть мой жених-преступник, всё равно моё поведение выглядело не слишком порядочным, пусть его конечной целью и было восстановление справедливости. Всё же, когда тебе выказывают доверие, а ты этим пользуешься в собственных целях, это не слишком красиво. «Шанталь, сделайте это ради меня», — выдавил из себя бернар У вас это получится более естественно. И у Эгре не возникнет подозрений. Не возникнет подозрений, если я начну его обыскивать с ног до головы? Не думаю. Зачем с ног до головы? Либо в кармане, либо, что более вероятно, в связке артефактов на груди. Попросите показать, скажете, что никогда не видели таких. Почему-то при этих словах мне представилась неприличная картина, ничуть не связанная с обыскиванием. Анри с несколько странной улыбкой, растёгивающей пуговицы на рубашке. И воспоминания о недавнем поцелуе окатили горячей волной с ног до головы. «Нет, такая просьба к жениху его точно спровоцирует на поцелуй, и мне будет не до поисков кристаллов». «А Энора Моруа сделать этого никак не может?» — жалобно спросила я. «Я же сказал, что не знаю, где она сейчас», — несколько раздраженно ответил Бернар. «Нет, я про вас под видом Эноры Моруа», — пояснила я. «У них же что-то было». Если у них что-то и было, то она уже во всех подробностях изучила эту злосчастную связку, поэтому такая просьба будет выглядеть подозрительной. «А нет ли у вас в запасе рецептов зелий, которые при смешивании в желудке усыпляют жертву, а по отдельности не кажутся артефактом чем-то опасным?» – не сдавалась я. «Нет, только те, что я уже сделал. Шанталь, вы же сами видите, что выбора нет. Вам придется притвориться влюбленной в игре». «Выбор всегда есть, только не всегда нравятся варианты, между которыми приходится выбирать». Я вздохнула. «И притворяться не придётся. Только всё это не слишком красиво. И дальше становится всё некрасивее. Даже при условии, что мой жених ведёт какую-то свою, не слишком достойную игру». Шантааль умоляюще сказал Бернар, «сейчас в ваших руках судьба герцогства. Нас от победы отделяет только один маленький кристалл, и он наверняка у уэгре. Вы слишком большую ответственность на меня возлагаете». — нервно ответила я. «В самом деле, если я попрошу показать артефакты, и среди них не будет мешочка с кристаллом, что мне, начинать обыскивать уже карманы? Ой, боюсь, мне не до обыска будет, если Анри начнёт раздеваться». «Не я», — серьёзно ответил Бернар. «Судьба. Свела же она нас зачем-то». И посмотрел совсем не по-женски. «Богиня, что будут думать про инору маруа Ещё несколько таких взглядов, и слухов не оберёшься». «Не судьба, а случай», — возразила я. «А я уверен, судьба», — сказала Энора Моруа и попыталась положить свою руку на мою. «Бернар, вы что, с ума сошли?» — прошипела я, отдергивая руку. «Ведите себя прилично, как подобает Эноре ваших лет. Пойдут слухи, если уже не пошли, и непременно дойдут до лорда Игре. Что он тогда подумает обо мне и Эноре маруа «Да не всё ли равно, что подумает?» — проворчал Бернар. «Ему там, куда сползаются слухи, недолго сидеть. Но руку убрал, и то хорошо». Я начала размешивать в остатках чая несуществующий сахар, лишь бы не глядеть на сообщника. На душе скребли кошки. Мне не хотелось играть против Анри, но на середине игры партнёра не меняют, да и тот, кто запросто распоряжается судьбой герцогской семьи, вряд ли меня пожалеет, хотя мне и не хотелось так думать. Нет, Бернар прав. Чем скорее всё это закончится, тем лучше. Я отставила ненужную чашку. «Хорошо, Бернар, я попробую что-то сделать». «Сейчас?» — обрадовался он. Я представила, как вернусь в тот кабинет с подозрительным диваном и начну просить расстегнуть рубашку. «Нет, с такими просьбами нужно обращаться на нейтральной территории, а лучше на своей». «Нет, не сейчас», — мрачно ответила я. «Мне нужно продумать, как это сделать». «Эбернар, если уж я согласилась, то пообещайте мне, что вы не будете подливать те зелья, что вы приготовили для Анри. Наша безопасность и так висит на волоске». «У них короткий срок годности. Может, чтобы не пропадало, подлить вашему Гастону?» Перед Гастону компаньонка сделала короткую паузу, и мне подумалось, что в качестве жертвы она первоначально наметила моего папу. Но поскольку этого бы я не одобрила, предприимчивый Бернар переключился на более подходящую с моей точки зрения кандидатуру. «Лучше пусть пропадёт, чем вы себя выдадите», — резко ответила я. «Шутить будете потом, когда от нас съедете», «А пока вы живёте в нашем доме, извольте вести себя прилично». «Не могу просто так сидеть без дела», — пожаловался он. «Книжки почитайте», — предложила я. «У папы обширная библиотека. Или для вас это слишком сложно?» Энора Моруан надулась на этот раз вполне себе по-женски и до возвращения домой показывала, как она оскорблена моими словами. «Но мне извиняться не хотелось. Если уж он задумывает гадость, то должен понимать, что и ему могу сказать нечто не слишком приятное». «Лорд Эгре прибудет к ужину», — встретила нас Марта радостным известием. А Эйнор Лоран заперся в своём кабинете с графином и никого не хочет видеть. Папа уходил в запой редко, но задерживался там надолго. «Не дай богиня, сейчас сорвётся». Успокаивала пока лишь то, что графин был не слишком большим, и его для полноценного запоя не хватит. Но у папы могли быть в кабинете бутылки, о которых я не знала. Всё это я думала уже на бегу, стуча каблучками по лестнице. Сзади раздавался мерный топот и норы Маруа. «Папа, у меня для тебя хорошая новость», — забарабанила я в дверь кабинета. «Открой скорее». За дверью раздалось шуршание, звяканье, и стало так тихо, что взмахни крылом бабочка, и то услышали бы. Но если папа хотел сделать вид, что его там нет, то он просчитался. «Я так быстро не уйду. Мне трезвый родитель нужен. Ещё одной проблемой я не выдержу. Нервы и так на пределе. Папа, открой. Я знаю, что ты там». «Инор Лоран, откройте», — поддержала меня компаньонка. «Нехорошо заставлять близких стоять под дверью». Её слова оказались решающими. Послышалось шебуршение, сдавленная ругань, но дверь всё-таки открылась. Папа был мрачен, но не слишком пьян, да и в графине прилично осталось, что я с облегчением увидела через его плечо. «И какая хорошая новость у тебя, дочь моя?» — похоронным тоном сказал он. «Надеюсь, что она действительно хорошая, а не...» Он выразительно вздохнул и махнул рукой, намекая, что сейчас его ничего не обрадует. Я вручила родителю папку, проскочила в кабинет и изъяла графин. «Это что?» — безо всякой заинтересованности спросил папа. «Дело на тебя», — пояснила я. «Это было бы замечательно, не будь я уверен, что всё это с лёгкостью можно восстановить». заявил папа, но всё же прошёл к камину и стал поджигать по одной бумажке, предварительно просматривая и ругаясь сквозь зубы. «Вот сволочь!» И этот подписал, а я к нему, как к порядочному Инору, отнёсся. На рассрочку согласился. «А здесь откровенное враньё. У него и проигрывать-то было нечего. Да, совсем у меня веры в людей не осталось». «А она у вас была?» скептически спросила Инора Маруа. «С такими-то увлечениями». «Конечно, была». Пожалуй, папа стал выглядеть получше. Графин я всунула заглянувшей Марте и взглядом попросила убрать подальше. Она с сомнением посмотрела на папу, но вино унесла. «Нет, вовремя мы вернулись». Папа поджёг последний листок, полюбовался на то, как горит, и спросил уже своим обычным голосом. «А что это вдруг лорд Эгре так расщедрился?» «Или он собрался расторгнуть помолвку, о чём и хочет сообщить сегодня вечером?» «Поесть за наш счёт в последний раз и убраться во свояси». «О расторжении помолвки разговор не шёл», — ответила я. Папку он мне отдал в знак доверия со своей стороны». «Хорошо, доверие», — скривился папа. «Инор Лоран, будьте оптимистичнее», — сказала Инора маруа «Если с лордом Эгре что случится, то про дело против вас просто забудут». «Да что с ним случится?» — расстроенно сказал папа. «На него уже и покушались столько раз, но без толку «Может, новые учтут ошибки предшественников или ещё что?» — мечтательно сказала компаньонка. «Всё будет хорошо. Инор Лоран, вот увидите». «Кладет, вы такая понимающая!» — оживился папа. «Вы изумительная женщина. Мне кажется, я ждал вас всю жизнь. И Шанталь вы так быстро нашли общий язык. Я уверен, это судьба. Судьба свела нас, чтобы мы были счастливы». И Нора Моруа начала медленно отступать к двери. Наверное, не таким виделось ей счастье. Да и были вполне определенные сомнения по поводу судьбы. «Не судьба, Инор Лоран, а случай», — все же поправила она, перед тем, как бросилась на утек, пытаясь сохранить вид гордой, и независимые.